На дрожащих ногах она прошла к двери, толкнула ее, едва не сбив какую-то даму, пробормотала извинения на ломаном русском и буквально вывалилась в цокольный этаж. Гул толпы нестерпимо давил на уши. Закусив нижнюю губу, стараясь смотреть прямо перед собой и ни о чем не думать, Изабелла пошла вперед и остановилась за ближайшей колонной, прислонившись спиной к холодному камню. Ей казалось, люди с любопытством и подозрением оглядываются на нее. Кто это такая? Почему она перекрасила волосы и вырядилась в чужой жакет? Что она здесь вообще делает? Иза ошибалась. Никто на нее не смотрел. Даже грызун и мальчик не узнали в ней Мэри Бинтли. Собравшись силами, Иза медленно стала подниматься по лестнице. «Надо добраться до кресла, откинуться на спинку и закрыть глаза». Грызуна долгое отсутствие объекта насторожило, и он проклинал начальство, которое направляет в НН за смешанными парами мужские бригады. Что ему теперь, в женский туалет заходить? Может, он пропустил ее? Кто вон там за колонной? Из мужской уборной тем временем вышел Фил, уверенно исполняющий роль Мигунова. Тут сработало без осечки. Шпинат мгновенно среагировал и отправился за ним следом. Потом появился Роберт. перевоплощенные в Фила Монроуза. Запаниковавший грызун уже метался по вестибюлю и не заметил его точно так же, как минуту назад не увидел Мэри. А мальчик среагировал на блейзер и принял объект как положено. Контракт должен был вот-вот закончиться. Цокольный этаж постепенно пустил. Грызун быстрым шагом пересек его из конца в конец, вернулся, едва справляясь с одышкой. «Безрезультатно». Мимо него прошла миловидная уборщица со шваброй в руках. Грызун скользнул по ней невидящим взглядом, забежал в мужской туалет. Там мыл руки какой-то работяга в синем халате. Фу ты! Монроуза в туалете не было. Света быстро шла к лифтам, как и было условлено. цокольный этаж практически опустел. И вдруг сзади послышались шаги. «Ты куда мою швабру потащила?» Услышала Света недовольный голос за спиной. «А ну, постой!» Доведенный до отчаяния грызун вошел в женский туалет. Пусто. Мэри Бинтли не было тоже. Неужели они скрылись, оторвались от наблюдения? Тогда плохо. Просто так от наблюдения не уходит. Значит, у американцев шпионское задание, а он их упустил, все, конец карьере, уволят и дело с концом. В службе НН работа не сахар. К тому же званиями не балуют, да игру с конспирацией досаждает. Но если уволят, то куда идти? А ведь надо еще выплачивать кредит за плазменный телевизор, и жена нетерпеливо ждет давно обещанное зимнее пальто с мехом ламы. Нафиг им вообще эта плазма и этот мех? В Москве не такие уж морозы. Старший лейтенант Богданов безвольно опустил руки и прислонился к стене. Что делать? Что делать? Что делать? В другом конце опустевшего цокольного этажа Пожилая уборщица спорила с миловидной коллегой и отнимала у нее швабру. У всех свои разборки. «Я хочу там лужицу протереть», пролепетала помертвевшая от страха Светлана. Она стрельнула глазами по сторонам. Какой-то щекастый мужчина внимательно наблюдал за перепалкой. «Кто это такой?» «Какую там лужицу? Нет у меня никаких лужиц!» наседала полная женщина лет пятидесяти. Из-под косынки неряшливо торчали седые волосы. «Извините, раз нельзя, то не надо. Кто ты вообще такая?» – наседала женщина. «Ты у нас не работаешь, крали с вот такими ногтями. Кто тебя подослал?» Со всем персоналом, работающим на территории Кремля, регулярно проводятся беседы о повышении бдительности. И сейчас настоящая уборщица вперилась взглядом в руки Светланы. Было совершенно очевидно, что ни одна уборщица в России не может иметь таких ухоженных рук, таких длинных красивых ногтей и такого модного маникюра. «Нет, вы не так поняли, я артистка, мне надо уборщицу сыграть, вот и вхожу в роль», — импровизировала Света. «А, артистка-аферистка», — женщина махнула рукой, — «знаю я вас, бледей». И, держа швабру как солдат ружье на марше, она в развалку направилась к женскому туалету. «Видали таких артисток?» — сказала она грызуну. Но тот находился в прострации и никак не отреагировал. Поглаживая рукой щеку, будто у него болят зубы, он через скрытый в рукаве микрофон вызывал напарника. «Второй, ответь первому! Второй! Второй!» «На связи!» — тихо ответил тот через спрятанную в ухе горошину приемника. «Куда ты делся?» — зло повысил голос грызун. «Объекты пропали! Оба! А ты где-то шляешься!» «Я шляюсь!» — в голосе второго слышалась откровенная издевка. «Объекта на своих местах и смотрит спектакль, а я их контролирую. Это ты где-то шляешься!» Грызун перевел дух и подпрыгнул на месте. «Спасибо, Васек!» — заорал он. «С меня бутылка!» И как уколотый бросился вверх по лестнице. Из мужского туалета вышел электрик в синей униформе, но он не интересовал грызуна. Да и вообще никого не интересовал. «Черные острые стрелки» обрели нормальную скорость. Грант Лернер пил третью порцию виски, а Анна допивала третий бокал шампанского. Они смеялись, трогали друг друга за руки, иногда обнимались. Когда тела соприкасались, между ними пробегали электрические разряды страсти. Ромео и Джульетта не могли понять, чему так радуются объекты. «Кажется, удалось», — шепнула Анна в самое ухо Гранта. «Кажется», — суеверно ответил тот. Антракт закончился. Уже замигали люстры, призывая зрителей занять свои места, где скоро погаснет свет, а человеческие лица и фигуры превратятся в тени. Никто из участников операции не прокололся. Все уложились в отведенное время, и каждый из них вскоре займет свое новое, согласно только что произведенном пертурбациям, место. Пока что все идет по плану. За нас. За нас. Анна и Грант выпили последний раз и поспешили в зрительный зал. На следующих в трех метрах сзади Ромео и Джульетту они не обращали никакого внимания. Проходя по застеленному ковровой дорожкой проходу, Лернер быстро оценил обстановку. Фил и Мэри сидели в семнадцатом ряду на местах Мигуновых. Дымчатые очки Гуччи по-прежнему загадочно отблескивали А богатое золотое ожерелье все так же подчеркивало стройность белой шеи. Изабелла и Роберт в соседнем секторе переместились на пятнадцатый ряд. Золотые пуговицы блейзера и пикантная черная шляпка сигнализировали заинтересованным лицам, что здесь все в порядке. Правда, два места в восьмом ряду пустовали, но ни места, не занимавшие их люди, никем персонально не контролировались. Замещение прошло удачно. Грант глубоко вздохнул, обнял Анну за талию и поцеловал в щеку. «Нашли место!» – зло прокомментировала Джульетта. Коридоры и фойе Кремлевского дворца опустели. Нетвердым шагом прошел к эскалатору засидевшийся в буфете одинокий ценитель прекрасного. Две тетушки с неразборчивыми бэджиками на груди, торгующие в антракте программками, подсчитывают выручку и негромко шушукаются о чем-то между собой. а на цокольном этаже и вовсе никого нет, только вернувшая себе швабру, седая уборщица остервенела, драет мужской туалет. Двое в синих халатах, уборщица и электрик, свернули в длинный коридор, направляясь к служебному лифту. Любая униформа нивелирует личность, поэтому они не имели броских примет и отличительных черт. Это был просто техперсонал. Расстояние от прежней жизни и от зрительного зала увеличивалось, Но Света будто слышала доносящуюся мелодию. Это тема прощания, которая звучит в начале второго действия. Когда-то, давным-давно, эта музыка вызывала у нее чувство неизбежной потери, печали. Даже сухой комок вставал в горле. А сейчас ничего. Почему? Она хотела спросить об этом Сергея, который шел с нею рядом. Хмурый, напряженный, чужой, верхняя губа непривычно голая и длинная, и не решилась. Или не захотела. В молчании они дошли до лифта. Молча ждали, когда кабина с тихим дребезжанием остановится и распахнет двери. Сергей достал из кармана магнитный чип, вставил в прорезь, трижды нажал кнопку нулевого этажа. Света вдруг вспомнила свою давнюю глупую клятву. Клятву девчонки из шахтерского поселка. Никогда не спускаться под землю. Никогда. Но лифт уже поплыл вниз. Ниже фойеи гардеробов, ниже подземных гаражей и хранилищ, камер кондиционирования и трансформаторных подстанций, ниже бесконечных многометровых пластов железобетона, за которыми открывались залитые жидким прокисшим светом пространства спецпомещений и спецтоннелей. Откуда казалось одинаково далеко как до солнечной Вероны, так и до заснеженной Москвы. Томительные ожидания – Закончилось в 19.54, когда Юра, кашляя с непривычки и испытывая отвращение к самому себе, тянул вторую или третью сигарету в своей молодой жизни, зазвонил телефон внутренней связи. «Эксперты только что доложились», — сообщил Кормухин, подчеркнуто официальным тоном. Чувствовалось, что он озабочен. «Мигунов идентифицирован. Заключение основано на новых методиках и аппаратных средствах. Вас понял, товарищ полковник». Выдохнул Юра, чувствуя, как холодеет под ложечкой. «Поступил приказ о немедленном задержании Мигунова», — продолжил Кормухин. «О ходе операции докладывать мне немедленно». «Есть!» — почти крикнул Юра, вскакивая. И тут же, взяв себя в руки, уже спокойно обратился к коллегам. «Что ж, дружище, поехали бабочек ловить!» Костинский и Ремнев стали собираться. Больше они не шутили.